Когда они выходили, на их лицах еще сохранялось остаточное юбилейное умиление, стремительно уступавшее место будничной сосредоточенности. «Ну, я пошел!» — мужественно молвил газон, словно диверсант, отправляющийся на задание. «Если не вернусь, прошу считать меня анулингвистом «Кем?» — не сообразил свирельников. «Жаполизом!» Едва газон скрылся в кабинете, кто-то осторожно потрогал Михаила Дмитриевича за плечо. Он обернулся и с трудом разглядел за большим букетом маленького лысого армянина Ашотика. «Здравствуй, Мишенька!» Очень тихо сказал, почти прошелестел тот и посмотрел с боязливой печалью. «Ашотик, дорогой!» Заулыбался Сверельников, и они, неудобно просунувшись сквозь букетные заросли, потерлись гладкими, как наждачка-нулевка, похучими щеками. Этот тихий, пугающийся сквознякового шороха человечек был знаменитым советским цеховиком, Еще в начале 70-х умудрившимся наладить подпольное производство таких джинсов, что от настоящих отличить их могли разве только эксперты фирмы Ли. Ворочая сумасшедшими по тем временам деньгами, жил Ашотик между тем очень скромно, ходил в одном единственном костюме, ездил на сереньком москвиче. Правда, москвичок был с мерседесовским движком, гоночными подвесками и сиденьями, обтянутыми натуральной кожей, которую, конечно, окружающие принимали за удачный дерматин. Дачу он построил, как и полагалось скромному инженеру по технике безопасности, на шести сотках, и площадь жилой определил в 36 дозволенных квадратиков. Никто и не догадывался, что под типовым домиком скрывается 300-метровый подвал с каминным залом, бильярдной, сауной и прочими, редкими для той суровой эпохи радостями. Но все-таки Ашотик попался. В восемьдесят третьем после нашемешего самоубийства замминистра покровители из МВД сдали его, чтобы выслужиться перед ГБшниками, вошедшими тогда в силу. На семейном совете решили, что вину на себя возьмет и сядет жена Асмик Арутюновна, выпускница консерватории по классу Арфы. Ей, как матери двух несовершеннолетних детей, срок светил поменьше, да и то до первой серьезной амнистии. Ведь пошив хороших джинсов Конечно же, преступление, но не мокруха все таки Так оно и случилось. А потом началась перестройка. Ашотик наконец вышел из цехового подполья, но, несмотря на солидный стартовый капитал, в олигархе не выбился. Как и большинство советских теневиков, он оказался для этого слишком законопослушен. На заре с Шотик, штамповавший в то пору водогреянные насадки на краны, в трудную минуту выручил свирельникова деньгами. И хотя заломил жуткий процент, Возврата, надо отдать ему должное, ждал терпеливо без истерик, и несколько раз безроботно продлевал срок. Михаил Дмитриевич это помнил и ценил: Как у тебя с филями? Одними губами шелестнул Ашотик, дернул плечом и тревожно оглянулся, словно вокруг теснились не соратники по бизнесу, а принципиальные советские АБХССники. Тянут! вздохнул Сверельников. Может, из-за затолкачика? Из-за толкачика? Как раз могли бы и поторопиться. Чуть заметно улыбнулся шотик, намекая на сложные отношения между столичным начальством и кремлевским руководством. Что-то не торопится. Поторопится, я знаю. Получишь фили, позвони. Есть интересное предложение, не пожалеешь. Позвоню. В этот момент из юбилейного кабинета выскочил радостный газон.